Глава 8. Двигайся быстрее пули. Эпиграф. Он просто говорит да или нет. Он не тратя драгоценного времени, пытаясь убедить кучку менеджеров среднего звена в правильности своих идей. Рауэн Гормли, исполнительный директор Vedge Direct. Если и есть такая область, в которой презрение Бренсона к воротилам большого бизнеса полностью оправдано, так это скорость их реакции на перемены. Гуру менеджмента отчаянно стремятся найти большие корпорации с стилем работы, который достаточно быстр. В большинстве многонациональных бюрократических структур бессцеллерами являются книги по управлению в духе обучения с ланатансом и когда гиганты учатся танцевать. Во многих компаниях имеется достаточно большая прослойка бездейственных управляющих, которые не могут принять решение, даже если от этого зависит их жизнь. Бренсон показал своим конкурентам, какое значение имеет скорость реакции. Время от времени он демонстрирует сотрудникам, как быстро извлекать преимущества из открывающихся возможностей. В этом Бренсону гораздо больше помогает его интуиция, чем работа аналитиков. Он создал короткую цепочку принятия исключительно быстрых решений. Обычный координационный совет отсутствует в его компании. Скоростной Бренсон. Когда открываются новые возможности, Бренсон, как Супермен, может мчаться быстрее пули. Внутренние энергии, напор поистине могут творить чудеса. Скорость, с которой Бренсон работает, захватывает дух. Virgin Atlantic Airways родилась всего лишь через 5 месяцев после возникновения идеи создания. Virgin Trading Торговая компания была создана днём раньше, чем открыта Virgin Cola. Virgin Direct, фирма финансовых услуг, была также открыта за 5 месяцев. Её исполнительный директор Ров Гормли говорит, что большинству людей потребовалось бы на это по крайней мере 2 года. Бренсон имеет фантастический инстинкт и полностью полагается на него. Он просто говорит да или нет. Он не тратит драгоценное время, пытаясь убедить кучку менеджеров среднего звена в правильности своих идей. Кажется, что он работает 35 часов в сутки, говорит один из старейших сотрудников компании Virgin. Бренсон рассчитывает, что его штат будет делать то же самое, часто посягая на их время и терпение своими невозможными требованиями. Во многих случаях Бренсон использовал скорость, чтобы получить преимущество перед своими конкурентами. Например, однажды он поехал с визитом в Ariola, французскую дочернюю компанию немецкой фирмы звукозаписи, которая также занималась продажей звукозаписей другим компаниям, включая Virgin. Управляющий позволил себе сболтнуть, что Ariola планирует записать талантливого певца по имени Julian Clark. Бренсон тотчас же помчался в ванную и записал это имя на руке. Как только представился случай, он позвонил одному из директоров, управляющему Virgin в системе французской компании и расспросил его об этом певце. Ему сказали, что Клерк очень популярен. Тогда Бренсон приложил все усилия, чтобы найти менеджера певца и сумел уговорить Клерка сделать запись на студии фирмы Virgin. Сначала прыгай, а потом смотри куда. Бренсон не очень-то верит в маркетинговые исследования, предпочитая доверять своей интуиции, основанной на собственных беседах с потребителями. Компания Virgin добивалась успеха в маркетинговых исследованиях тогда, когда они выполнялись партнёрами по бизнесу либо теми, кто обращался в компанию с деловым предложением. Одним из преимуществ такого мощного бренда является то, что часть работы за него делают партнёры. Сначала идея получает зелёный свет у Бренсона, А потом уже мелкие детали обтачиваются другими. Желание и воля Бренсона совершить прыжок, а потом посмотреть, куда он прыгает, имеет важные преимущества. Это означает, что Virgin может выпускать на рынок новые изделия, даже целые компании, гораздо быстрее, чем их неуклюжие соперники. При той скорости, с которой сегодня меняется обстановка в сфере бизнеса, это создаёт большие преимущества в использовании непрерывно открывающихся новых возможностей. Бренсон Трепп на относится к бесценному бренду компании Virgin. Как уже говорилось, он весьма необычно ведёт себя, когда речь идёт о совместных предприятиях. Только с теми партнёрами он чувствует себя по-настоящему комфортно, компании, которых он может контролировать. Когда название Virgin фигурирует на продуктах других компаний, Бренсон сохраняет за собой право контролировать бренд. Мы внимательно следим за тем, чтобы наш бренд не ассоциировался с изделиями, которыми мы не можем гордиться, говорит он. И мы имеем право убирать свои мис-продуктов других компаний, если они нас не устраивают. Конец цитаты. Решительный момент. Выбор подходящего момента важная часть успеха Бренсона. Он мастер решающего момента. Когда этот момент приходит, наступает важная минута. Это может быть поворотная точка в бизнесе или момент, когда конкурент совершает роковую ошибку. Это может длиться месяцами или только минуту, но Бренсон блестяще угадывает такой момент и использует его преимущество в своих целях. В случае с British Airways решающий момент наступил, когда средства массовой информации обвинили Бренсона в том, что его бездоказательное обвинение British Airways должны были создать рекламу для его авиалиний. Эта ошибка дала адвокатам Бренсона то, что им было нужно письменные доказательства клеветы со стороны British Airways и её руководителя лорда Кинга. Вплоть до этого момента Virgin делала совсем немного для своей защиты, не считая попыток привлечь внимание прессы к происходящему. В действительности факты бездоказательств ничего не стоили, но как только пришёл решающий момент, они сразу пробудили интерес публики. Бренсон также применял подобный манёвр при проведении коммерческих переговоров, используя возможность и выторговывать более выгодные условия. С небольшой помощью друзей. Что Бренсон умеет делать особенно хорошо, так это убеждать других участвовать в его проектах. Бренсон заражает энтузиазмом как своих сотрудников, так и партнёрские организации. В последние годы доверие к торговой марке компании Virgin означает, что Бренсон становится магнитом для новых деловых предложений. Virgin Cola, например, выросла из компании под названием Cots Europe, которая снабжает многие супермаркеты колой под своим собственным брендом. Virgin Vodka производится давно существующей компанией William Grant. Финансовый эксперт Virgin Direct пришёл из компании Norwich Union, ведущей страховой компании Объединённого Королевства и, соответственно, из Australian Mutual Provincial AMP. Это моя часть объясняется скоростью, с которой образовались компании Virgin. Огромное преимущество у партнёра, знающего этот бизнес и имеющего готовых экспертов. Как только продукт или услуга приняты к исполнению, услуги Бренсона сосредотачиваются на рекламе. Привлекательным качеством торговой марки компании Virgin является тот факт, что в последние годы Бренсон может рисковать не только собственными деньгами, но и деньгами других людей. Из рассказов о его детстве Видно, что он всегда понимал выгоду от использования собственности других людей, чтобы подпитывать свои рискованные предприятия. Дружба между Брэнсоном и его школьным другом и давнишним партнером по бизнесу Ником Пауэллом не раз подтверждала такую модель. Однажды, еще в детстве, ребята решили обкатать новый велосипед Ника, спускаясь по очень крутому холму к обрыву реки. Сутью забавы было посмотреть, кто сможет ближе подрулить к обрыву, не упав в реку. Ник спустился и смог остановиться в нескольких футах от обрыва. Затем наступила очередь Ричарда. С криком ликования он отправился вниз холма прямо в реку. Нику пришлось вылавливать его из реки с помощью обломка бревна. Велосипед так и не нашли, а родителям Бренсона пришлось возместить убытки. По образу и подобию Бренсон загорается новыми идеями и обращает их в возможности для бизнеса с головокружительной быстротой. Однако некоторые проекты Бренсона неминуемо терпят крах. Но Бренсон воспринимает подобные неудачи спокойно, продолжая двигаться дальше. Для него это часть работы руководителя. Девиз Бренсона: не ошибается тот, кто не думает. По словам директора по рекламе, который хорошо знает Бренсона, Он разорил более 100 компаний. Как считает Бренсон, необходимо всё время что-то пробовать. Пробы и отучишься. Нужно смиряться с неудачами и учиться на ошибках, говорит Бренсон. Я люблю своё дело, потому что каждый день я узнаю что-то новое. Двигайся быстрее пули. Если есть такая область, в которое презрение Бренсона к воротилам большого бизнеса полностью оправдано, так это скорость их реакции на перемены. Гуру менеджмента тщетно стремятся найти большие корпорации, стили работы которых достаточно быстр. Бренсон создал цепочку принятия исключительно быстрых решений. Обычные производственные совещания в компании почти отсутствуют. Уроками для начинающих бизнесменов могут служить следующие рекомендации. Первое. Скорость, с которой Бренсон принимает решения, захватывает дух. Второе. Сначала прыгайте, а потом смотрите куда. Бренсон не полагается на маркетинговые исследования, он больше доверяет своей интуиции, основанной на информации, почерпнутой из беседы с покупателями. Третье выбор момента важная составляющая успеха Бренсона. Он мастер решающего момента. Четвёртое принимайте помощь. Что Бренсон хорошо делает, так это умеет убеждать других участвовать в его проектах. Энтузиазмом Бренсон заражает не только сотрудников компании, но и её партнёров. И наконец, пятое не бойтесь делать ошибки. Это единственный путь учиться. Бренсон загорается новыми идеями и обращает их в реальные возможности с головокружительной скоростью.